Глава 55. Лиса удивленно уставилась на меня, а Кирус Лерго напротив удовлетворенно кивнул головой. Я так и думал, что вы поймете. Дела совсем плохи? Если честно, то да. Заведение не окупает доставку: доставку всего и людей в том числе. Кони, как вы, наверное, знаете, Кирстефании, одним сеном не обойдутся. Сейчас положение очень шаткое. Но осенью начнется работа в минус. Я очень вас прошу помочь. Почему-то я уверен, что вы свой план обдумали более тщательно. Одно то, что свою новинку вы не потащили сразу на продажу, а столько времени обкатывали на знакомых, говорит о том, что вы бы справились. Я знаю, что вы переезжаете в Котенгу. Но, может быть, вы сможете подсказать хоть что-то, чтобы улучшить ситуацию». Кирлиси явно было жаль симпатичного Кируса и свои планы, но она, тяжело вздохнув, промолчала. Немного подумав, я ответила с лергом я помогу вам. Вот конкретно именно вам. Это будет моя благодарность за то, что вы не прошли мимо моей истории с деньгами и потратили на это и время, и нервы, хотя могли бы просто забыть. Вас никто бы и не упрекнул. А за добро я всегда стараюсь платить добром. Сейчас мы выпьем чаю и съездим на место. Я там постараюсь определить, что стоит добавить, посмотрю цены и блюда. Мы поедем без вас, только с Кирлисой. Подъедете попозднее. «Иначе, увидев вас, прислуга начнет тянуться в ниточку». Киру молча кивнул головой, отчего очередное прядь вырвалась из небрежного хвоста и мотнулась по щеке. Хороший он парень и за родню переживает. Да и вообще. Ехали мы на своей коляске, поэтому я просто оглядела две ждущие пассажиров маленькие простые кареты, не старые, в хорошем состоянии крепкие лошадки, но скучно и покрашены в практичный серо-буроватый цвет». Третья коляска попалась нам на середине пути. Точно такая же. Везла пассажиров из заведения. Перед въездом разбиты четыре больших клумбы, но все равно общее впечатление несколько удручающее. Деревьев и теней нет вообще. Точнее, сразу за посыпанной песком территорией при заведении жидкая молодая порос лип и акаций. Внутри чистенько. Чуть мрачновато, но ничего особенного. Вот обед порадовал. Есть мы хотели обе и специально заказали разные. Вкусно, подано, чистенько. Официантка чуть вульгарно, думаю, заигрывает с мужчинами. Но поскольку у нее были две почтенных кир, вела себя достаточно пристойно. Вторая скучала на входе, ждала посетителей. Еще два молодых парня обслуживали в общей сложности три стола. Даже сейчас, в разгар обеденного времени, зал полупустой. И посетители не из богачей, если судить по одежде. Средний класс, не выше. Цены не дороже городских. Ну, в чем-то правильно, конечно. Иначе и эти бы сюда не приехали. Аккурат к концу обеда приехал Кирус Лерго и повел меня осматривать остальные помещения. Одно из них пустовало после ремонта. Большой зал, выходящий прямо на озеро. Окна, правда, узкие и нужен ремонт. Но в целом я уже придумала, что можно сделать, чтобы поднять ресторан на приличный уровень. Осмотрели кухню. Два повара с подозрением покосились на нас, но, поняв, что мы смотрим только помещение, успокоились. Похоже, места эти прилично оплачиваются и потерять их маны не хотят. Повар-кондитер резал бисквит на мелкие кубики, а помощник, молодой парень, разливал по пиалкам соусы и кремы. Понятно все с ними. В нашу коляску Киру Слерго влез только на откидное боковое место. Его коня пришлось привязать сзади, но противиться я не стала. Видно было, что ему не терпится узнать мой вердикт однако моя просьба повергла его в ступор. «Токарь? Зачем вам, Кир Стефании, понадобился токарь? Нет, конечно, в городе есть пара мастерских, они делают мебель и, да, что-то там точат». «Вот и давайте съездим туда, Киру Слерго. Потом я буду готова ответить на все ваши вопросы». В мастерской я с любопытством рассматривала громоздкие буфеты и высокие кресла с резными спинками. Наконец, к нам вышел владелец мастерской. Поняв из моих слов, что сейчас я просто хочу прицениться, но, возможно, заказ довольно большой, он стал достаточно любезен. Я переговорила с мастером и буквально через 10-15 минут держала в руках две крошечные гладкие фигурки. Цена меня более чем устроила. Уже отъехали, когда я обернулась на мастерскую и обратила внимание на ходящую по кругу лошадь. Очевидно, от нее и крутился станок. Забавно. Кирлиса все это время терпеливо моталась с нами, не возражая и ничего не требуя, хотя я видела, что любопытство мучило и ее тоже. За стол переговоров мы сели уже ближе к вечеру. Кируслерго Средний был мрачен и молчалив. Начала я с самого начала. Кируслергом, — обратилась я к среднему брату, — вы зря сделали проезд бесплатный. Наймите художника и раскрасьте в яркие цвета самые сумасшедшие, одну из колясок, И обязательно надпись большими буквами «Сюрпризы для детей». Назначьте цену за доставку. Напишите прямо на фургонах, что доставку столько-то. Пусть это будет чуть меньше, чем по городу, процентов на 30. Что дается бесплатно, то совсем не ценится». Кирус поднял голову и, думаю, хотел возразить, но потом не решился. Март пнул его под столом ногой. «Не слишком бережно, поэтому я и угадала движение». Дальше пришлите ко мне на пару дней вашего повара-кондитера. Я обучу его кое-каким вещам. Ничего серьезного не обещаю, да и невозможно за пару дней научить, но детям понравится. Хотя это будет неудобно. Думаю, мне лучше остановиться в гостинице и научу я его на вашей же кухне. Далее вам потребуется еще некоторая сумма денег. Комната, где окна выходят на озеро. Увеличьте окна, повесьте нежные шторки, отгородив столики. У вас будет место для романтических свиданий. И поднимите цены на все блюда. Перепишите меню. Пусть цены будут процентов на 20 выше городских, а десерт — на 30. Взрослые детишки богатеньких родителей оценят. но ну, а малышей кормите в другом зале. Теперь можно мне лист бумаги и перо? Получив желаемое, я набросала примерный план небольшого детского парка, совсем скромного. Питок столиков под зонтами, доска качели — Влезли целых три, но, может, в реале получится и больше. Смотрите, на них нужно обязательно сделать спинки и ремни безопасности. Сейчас нарисую. Потом я добавила схему рисунок обычных качелей. И чуть поодаль, такие же, но больше размером и похожие на лодочки, где люди сидят лицом друг к другу. Вот эти большие сделайте платными. Они должны быть достаточно прочными и выдерживать взрослые пары и объявите по всему городу, что в честь праздника у вас целый день будут брать только половину денег за еду. В честь какого праздника? Мне кажется, средний кирус несколько обалдел от моих идей. Во всяком случае, дуться он перестал и сейчас несколько недоуменно смотрел на меня. В честь любого, вообще любого, закажите художнику огромный, просто огромный, я замялась, подыскивая слово, огромную картину, и поставьте ее рядом со стоянкой вощиков. И пусть там будут нарисованы качели, цветы, что угодно яркое, главное большими буквами написать. Такого-то числа, в честь чего угодно, цены снижены. Детям — подарки». Усмехнулась, невольно вспомнив напутствие лелика из бриллиантовой руки. «Бабе цветы, детям мороженое». И добавила. «Купите в этот день цветов, и каждой маме вручайте розочку или ромашку, неважно». Важно, чтобы официанты говорили детям, что и в следующий раз они получат в подарок совершенно бесплатно маленькую игрушку. Слово «бесплатно» имеет потрясающую силу. Над родителями тоже. Пожалуй, все. А игрушку? Кирус Март смотрел на меня с любопытством и восторгом. Ему явно понравились мои идеи. Я достала из кармана некое подобие чуть вытянутой матрешки, только без центрального разреза. Куколка была цельная. Вот, смотрите, это стоит совсем дешево. Нужно заказать кучу вот таких шишечек. Найдите надомника и раскрасьте их в различные виды войск. И каждый раз за обед с ребенком дарите ребенку вот такую игрушку. Пусть собирает коллекцию разных солдатиков. Пусть они будут в разных мундирах и прочее. Для девочек пусть будут барышни в разноцветных платьях. Не нужно какой-то сложной искусной работы. Общий яркий фон и несколько штрихов на лицо и отделку. Поднятая цена блюд позволит вам окупить все расходы. Куколки съедят только часть добавочной стоимости. Зато у вас появятся постоянные клиенты, богатые. А те, для кого это дорого ездить к вам часто, смогут отмечать у вас праздники. Повесьте объявление, что большим компаниям скидка 10%. Теперь точно всё. Кирус Лергом младший посмотрел на брата и сказал, «Вот под такое я дам тебе денег в долг».